Глава 17. Белая молния. Ковентри Ивнинг Телеграф. 20 ноября 1967 года. Более трех тысяч молодых людей посетили театр Ковентри. Он может играть на гитаре с зубами, лежа на сцене или за спиной, и делает это лучше многих. Результатом стало ошеломляющее, совершенно уникальное выступление – которая включала такие хиты, как Hey Joe, The Wind cries Mary и Purple Haze, а также самую дикую версию Wild Thing. Но а подростки, которые встали на свои стулья ради Джимми Хендрикса, были равнодушны, и я думаю, несколько озадачены к Pink Floyd, группе, для которой новая волна была больше похожа на весенний прилив. Ты можешь себе это представить, чувак? после Монтерея, после Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, после тусовок Питера Торка в Лорел-каньоне, после особняка Стива Стилза в Малибу, после этих грёбаных земонкес. Чувак, ты что, блядь, шутишь? После отрыва на восточном побережье, после того, как вернулся обратно в студию, пока Чес тяжело дышал в затылок, чувак, и этот Ноэль, как дрянная сучка, корчил рожи и пил свое дерьмовое коричневое пиво, чувак, После всей этой суеты, дерьма и денег, которые я зарабатываю тебе, чувак. После Эксис, Парижа, Амстердама, Альберт Холл. Всего этого телевидения и радио. После премии Мелоди Мейкер в номинации «Лучший музыкант мира». Большого приема в Лондоне в сентябре, встречая фанатов всюду, куда бы я ни пошел. После всего этого ты хочешь, чтобы я поехал в Ковентри? Они хоть знают, какой сейчас год, чувак? «Ковентри?» «Верно», — сказал Майк. «Все уже устроено». «Еще один идиотский совместный тур?» «Верно», — сказал Майк. «Только на этот раз ты хедлайнер. Сорок минут за вечер. Два концерта за вечер. Гарантированная тысяча фунтов. Ты сделаешь это, не напрягаясь. Джимми в петле времени, в штопоре, все разрушено». Все, что он сделал за год с тех пор, как попал в Лондон. Все, где он был, все, что он видел. Все, кто теперь знал его имя, его лицо, всю эту сумасшедшую вуду историю, чувак. И он собирается отправиться в очередной совместный тур? Погоди-ка, а Энгельберт опять будет там? Нет, ответил Майк. И в воздухе повисла густая вонь сигареты косяков. Пинк Флойд, The Move, The Nice, Amen Corner. Все очень круто. Все просто, легкие деньги и хорошая бесплатная промо в преддверии выхода нового альбома. Джимми пришел домой к Кэти, пил виски с колой, курил Рокки Марчиана и Красный Мальборо. Закидывался 3-4 раза, так обычно делают люди, если употребляют кислоту каждый день, на одну дозу больше, чем вчера, пока, наконец, не останавливаются, если, конечно, останавливаются. Джимми не хотел останавливаться. Амфетамины помогали ему держаться. А что, если прилетят пришельцы, чтобы, наконец, поздороваться с тобой, когда ты совсем не в себе? Подумай об этом, парень. Ты бы расстроился. Три недели, 29 шоу, состоящих из хитов. У The Move было три, у Джимми 4, включая Burning of the Midnight Lamp, который только что попал в топ-20. Джимми расстроился, но никогда этого не показывал, потому что все круто, «Дело не только в хитах, чувак. У Пинк Флойд только один, у Амон Корнер полтора, у The Nice ничего». Джимми любит сцену, выходит и делает, что должен. Двигается, высовывает язык, играет зубами, за спиной, лежа. Эти 40 минут пролетают незаметно. Джимми под кислотой на протяжении всех трех недель. Джимми нашел для этого тура нового английского роуди, молодого гитариста по имени Иэн Килмистер который имел успех в группе Рокин Виккарс». Иэн, позже более известный как Лемми, созвучной его привычке всегда просить людей «одолжи мне фунт». Был обречен стать сверхъестественной силой пионеров-психодела Хауквинд, позднее Моторхед. Всего лишь в 21 год он добрался автостопом до Лондона и снял комнату в Кенсингтонском доме у менеджера Невилла Честерса. Иэн познакомился с Невилом, когда тот работал на «Зе пытаясь собрать гитары после того, как Таунсенд закончил их крушить. Иэн позвонил Неву из «Красной будки» и спросил, можно ли ему пару ночей пожить у него на полу. И Нев ответил «Да, приходи». Иэн не знал, пока не приехал туда, что теперь Нев работал на Джимми и делил квартиру с Ноэлем. Место, полное гитар в разной степени разрушения – которое Невил пытался собрать обратно из кусочков, каннибализм Рикенбакеров. Иэн закурил сигарету, выпустил дым мне в лицо и продолжил. Прошло 30 лет, и теперь он уже был Лемми. По его словам, увидеть игру Хендрикса в первый раз было большим событием. Я не мог ему поверить, понимаешь? Никто не мог ему поверить. Никто и не знал, что можно так играть на гитаре. А до этого главным был Клэптон. Это был потолок, который можно было достичь. Хендрик сделал двойное сальто гитарой и играл за шеей, блядь, кусая ее. Я наблюдал за ним много ночей подряд, и он не просто притворялся, играя на самом деле пальцами. Нет, он играл зубами. И он крушил усилители, таскал гитары по полу, поджигал их. И Эн все еще раздумывал, как бы ему найти собственное жилье, когда Невил неожиданно упомянул что они ищут второго Роуди для следующего тура Хендрикса. Удача! Меня наняли за 10 фунтов в неделю, плюс обеды и прочее. Это было безумие. Два концерта за вечер. Просто играли свои хиты. Бах-бах-бах! Круто! Работа была проста. Невил позаботился обо всей электрике. Я только таскал вещи Хендрикса. Когда он играл, я наблюдал за ним на сцене, сидя в кресле за кулисами. Никто не знал, как он это делал. Он любил уделать всех гитаристов в зале. Грэм Нэш всю ночь сидел за кулисами и слушал. Теперь за кулисами ничего такого не происходит, только гребаные закуски. В те дни люди хотели учиться и совершенствоваться. Даже пребывание рядом с Хендриксом за кулисами было уроком. У него была старая гитара эпифон двенадцатиструнная, настроенная как шестиструнная. И он часто вставал на стул за сценой и играл на ней. Джимми вел себя как принц. Действительно хороший парень, старомодный. Вставал, когда в комнату входила дама. Пододвигал стулье цыпочкам. У Джимми была сверхчеловеческая выносливость. Если ты хотел посмотреть какой-нибудь секс-марафон, то Джимми как раз подходил для участия. Я никогда не видел ничего подобного. Перед его гримеркой всегда выстраивались очереди чокнутых цыпочек. Это было что-то вроде «возьми номерок и жди очереди». Раньше я добывал кислоту для него и его чуваков. Я давал ему 10 порций кислоты, а он брал 7 и давал мне 3. Говорят, что кислота не действует два дня подряд, но мы нашли способ. После Монтерея Оусли подарил Джимми тысячи таблеток своей белой молнии, тройной силы, те, что с изображением маленьких совиных мордочек. Они еще не были вне закона». Джимми скоро почувствовал, что ему нужно было их принимать каждый раз, когда он играл. Когда тур закончился в Глазго, как раз перед Рождеством, Йен ушел. Следующей остановкой Джимми была Скандинавия, Швеция и Дания в январе, а затем трехмесячное турне по США. Никаких английских Роуди не нужно. Йен ушел от Хендрикса с твердым намерением собрать свою собственную группу. Многие люди, которые видели Джимми во время тура, Чувствовали то же самое. Джимми в широкополой шляпе с пером и красных клешах. «Многие ребята были под кайфом», вспоминает Бев Бивин, барабанщик группы «The Move». Это был очень мирный тур. «Это было похоже на огромную школьную поездку», сказал Кит Эмерсон из «The Nice». Кит носил на сцене ножи, вбивал огромные охотничьи кинжалы в свои клавиши, бросал их в установленные сбоку колонки, хлистал настоящим хлыстом. У чувака был хлыст. Скучая, Джимми купил домашнюю кинокамеру. Как-то вечером Кит разыгрывал свой номер с ножом, бросая их в сторону колонок, и в последний момент увидел, как Джимми просовывает камеру между колонками. Я вроде как застыл на середине броска. Джимми высунул язык и поманил меня, чтобы я бросил их в колонки, пока он снимает. Я подумал, что не хочу быть тем, кто поместит его в учебники истории но Джимми уже есть в учебниках истории. «Я помню, Ньюкасл сити холл рассказывает саксофонист Ален Джонс из Эммон Корнер. Джимми очень часто фальшивил, потому что бил свою гитару как сумасшедший. И он, возможно, был немного не в себе и не совсем правильно настроил свою гитару, прежде чем продолжить. Или что-то еще ему мешало. Он постоянно сбивался с ритма. Той ночью он снял гитару с плеча и швырнул ее в стек Маршал. Это напоминало взрыв. «Глупые шалости. Я помню, как однажды играли «Земов», и я ехал на велосипеде по сцене, любил вспоминать Ноэль Реддинг. В другой раз мы положили вонючие бомбы в педаль барабана Бева Бивинса. О, как они смеялись!» Джимми видит и другую сторону кислоты в сиде Баррете и «Пинг Флойд». Его мозги уже взорваны. Сид неподвижен, группа заполняет пустоту, играя безумные психоделические инструменталы, как будто это все часть какого-то странного плана. Установите знак на сцене, чтобы он знал, куда ему встать. В переполненном Royal Albert Hall The Experience играют Foxy Lady, Fire, Burning of the Midnight Lamp, Spanish Castle Magic, The Wind Cries Mary и Purple Haze. Джимми, Ноэль и Мич выделываются три пауэр трио Мир преклоняется перед ними!» Кит Эмерсон перед смертью сказал, «Все, кто участвовал в этом туре, возвращались за кулисы и смотрели на него, потому что каждый вечер, когда он играл, он делал что-то совершенно новое. Много раз он поражал Ноэля Реддинга и Митча Митчелла, потому что они не всегда знали, что он собирается делать. Он, конечно же, громил множество колонок, Я помню, как он впервые играл на гитаре Flying 5 и бросил ее. Она приземлилась, как стрела, в колонку, и мы за кулисами наблюдали за этим и были просто совершенно в шоке. Ночь в Бристоле. Десятки фанатов ломятся в раздевалку. Нетерпеливые охотники за автографами. Один из них громко сказал Джимми, чтобы все слышали. «Я думаю, что Эрик Клэптон намного лучше тебя!» Все замирают. Джимми разворачивается. «Ну, я тоже думаю, что Эрик играет гораздо лучше меня». Еще одна ночь. Джимми размахивает гитарой вокруг головы, опускает ее, и она врезается в большой барабан Митча. Мич в слезах. Джимми закидывается и закидывается. «Ты не должен был! Никакого уважения к моим барабанам!» Это была чистая правда. За два дня до окончания декабрьских гастролей в Ноттингем Сиэте Роял что-то щелкнуло. Гитара безнадежно расстроена, но Джимми не замечал этого, ему было все равно. Джимми хихикнул. Это было похоже на какую-то личную шутку, только он был в курсе, он и хор голосов в его голове. Лица, которые окружали его в вечном сне, радуги, пещеры, любовь и деньги, ложь и прекрасные люди. Только ни один из них не мой, не мой по-настоящему, понимаешь? Джимми хихикал и проделывал все свои фишки. Дергал зубами гитарные струны, крутил гитару на шее и играл на ней за спиной. Но никак не мог заставить музыку звучать по-настоящему, жить и высекать огонь. На самом деле он и не пытался. Почти год прошел, как они с Кэти переехали в дом на Монтигю Сквер. А потом вышла Хэй hey Джо, и это был хит. Хит, и с тех пор Джимми постоянно находился в движении. Не так, как в старые времена, когда он был второсортным музыкантом, на шаг опережая арендную плату, закон, малолетних мамаш, все это дерьмо на этот раз как крутой чувак. Хей-джо, Пепл Хейз, The Windcrise Mary, Ixperienced все хиты, брат, охрененные хиты. Потом Монтрей прославился в Америке, детка, в стране, где все это возможно. «The Fillmore» в Сан-Франциско, концерты на Западе, клуб «Сцен» в Нью-Йорке, уходы из тура «The Monkeys» за то, что был слишком плохим мальчиком для маленьких девочек, крутой клуб «Salvation» дома в Нью-Йорке, Вашингтон, а потом обратно в Лос-Анджелес, и представляешь? Холливуд Боул. А после этого кому какое дело, детка? Лондон, Берлин, Стокгольм. Никаких зацикливаний, никаких предрассудков белых женщин и черных мужчин быть признанным лучшим музыкантом мира, ночевать в отеле «Европа», много хороших чуваков и завидных плохих дамочек, много хороших встреч и поездок, взлетов и падений, лучшая дурь, лучшая киска, много хороших друзей, живущих мечтой с тобой, для тебя, из-за тебя, которые думают, что ты этого не знаешь, когда на самом деле ты понимаешь все». Съемки концерта в Альберт Холл недели позже. Величественное выступление для образованных почитателей белого рока. Они впервые пришли послушать этого дикаря и получили что-то еще, что-то большее. Джимми зажигал по-особенному. Вечер коллекционного шампанского, которое он едва вспомнил через неделю. Теперь Джимми – общественная собственность. Это уже не секрет. Майк и Чес довольно улыбались из-за кулис. Все идет по плану. Почти все». Прямо как по маслу. Почти.